безголосыми работниками, озабоченными только удалением опасной массы протеина. Поведение работников, как будто, было нормальным, но Сда в этот момент впервые ощутил то же чувство, что и Хелстром чуть раньше. Муравейник ранен, и рана глубокая. В движениях появилась скованность. В походке, Стала заметна воинственность. «Есть какие-нибудь осложнения, о которых мне ничего не известно?» спросил Салдо. «Да, какой ум у этого парня!» подумал Хеллстром, переполняясь гордостью. «Вполне возможно», сказал Хеллстром. Он повернулся, сделал жест Салдо следовать за ним и вышел в галерею. Они завернули в первые же боковой проходы и быстрым шагом направились в комнату самого Хелстрома. Пойдя в нее, Хелстром показал Салдо на стул, но сам растянулся на кровати. Ох, как он устал! Салдо послушно уселся и посмотрел вокруг. Он был здесь и раньше, но в данных обстоятельствах место выглядело несколько странно. Смущающее отличие искало его внимание, но он не мог понять, в чем оно состоит. Наконец, он понял, что отличием был приглушенный шум, доносящийся из служебного туннеля за дальней стеной комнаты. От него нельзя было совсем избавиться. Возможно, поэтому Хеллстром не хотел перейти жить в лучшую комнату. Также ощущались слабые запахи тревоги. Все кризисные потоки фокусировались здесь. «Да, обнаружились осложнения, о которых никто из них ничего не знает», — сказал Хеллстром, — начиная разговор с ответа на заданный в пункте питания Салдо вопрос. «В этом наша проблема, Салдо. Вызывающие тревогу события будут происходить, и мы должны быть готовы справляться с ними на их условиях. Как говорят внешне, мы должны быть настороже. Тебе понятно?» «Нет», — покачал головой Салдо. о каких событиях идет речь. «Если бы я мог описать их, к ним бы не подходило определение неизвестных», сказал Хеллстром печальным голосом. Заложив руки за голову, Хеллстром искосо посмотрел на Салда. Молодой человек показался ему таким же хрупким, как и муравейник. Чем может изобретательность Салда помочь в предотвращении надвигающейся катастрофы. Ему только тридцать четыре года образование полученное в муравейнике дает показную искушенность в житейских делах. светскость невиданную во внешнем мире. Наивность салда была наивностью муравейника. Он не знал свободы, которую мог испытать снаружи. Он не знал, как это быть по-настоящему диким. Только опосредствованно, через книги и другие атрибуты системы образования, Салда познавал неуправляемый характер дикой жизни за стенами муравейника. Было бы время, и Салда мог получить необходимый опыт, как получил его Хеллстром. молодолодой человек принадлежал как раз к тому типу, который муравейник должен посылать в кипящий котел дикого человечества. Но многое из того что он там узнает, будет возвращаться к нему ночными кошмарами. Он, как и любой другой специалист, будет прятать это в особой капсуле сознания в глубинах своего яка «Точно так же, как и я окружил стенами мои худшие воспоминания», — подумал Хеллстром. «Не стоит отрицать такие воспоминания», —